Глава ч е н о ч ь ю Гарин спал плохо. Можно сказать, не спал вовсе, а балансировал между болью и ужасом. Каждые полчаса Олег просыпался и раз за разом селился и уразуметь, действительно ли он проснулся или пробуждение ему только приснилось. К утру это бредовое состояние настолько его измотало, что он поднялся с постели и решил больше не ложиться. И через пять минут снова уснул, сидя на кухонной табуретке. Когда в дверях появился Михаил, Он все понял без слов. Полковник сел рядом, помолчал какое-то время и неожиданно сказал. «Второго убивать намного легче, хотя тоже тяжело. И третьего, и четвертого тяжело, что бы там ни говорили. Но первого покойника не сравнить ни с чем. У тебя это случилось в зоне. Там совсем другое». «Здесь», — хмуро поправил Олег. «Зона? Это не там. Это здесь». «Да, зона, она как война. А бывает, что и хуже». Не разберешь, где свои, а где чужие. Это самое пакостное. Но еще паршивее, когда ты даже не понимаешь, по каким критериям делить людей на друзей и врагов. Могло сложиться впечатление, что Столярову необходимо выговориться, и в этой ситуации перебивать его было бы жестоко. Но г а р и слишком хорошо знал м и х а и л и сразу догадался, что это не исповедь разведчика, а попытка домашней психотерапии. «Завязывай песни петь», – хмуро сказал Олег. «Твоя болтовня мне не поможет. Сама все пройдет, как всегда». Ну, не сразу, не сразу. Какова вероятность того, что это действительно был суицид? Михаил перешел к делу еще быстрее, чем Гарин ожидал. Вероятность нулевая. Доберман боялся смерти, в этом смысле он был человек абсолютно нормальный. Из окна он выбрался под влиянием чужой воли. Ты что-нибудь при этом почувствовал? Кого-нибудь засек? Нет, выпалил Олег и плотно сжал губы. Столяров вздохнул. Потер шершавыми ладонями к о л е н е й и, поднявшись с табуретки, начал готовить завтрак. Гарин просидел неподвижно несколько минут, глядя в стену и слушая надсадное шипение примуса. Михаил за спиной открывал консервы, что-то куда-то сыпал и п о з в е к и в а л посудой. Закрыв глаза, Олег представил, что находится не в спальном районе Москвы, а на скудном, но душевном пикнике. Ему хотелось на мгновение отдохнуть и избавиться от о щ у щ е н и я зоны, которая пронизывала каждый глоток воздуха. Выгнать из головы пси-войну, подумать о чем-то простом и хорошем, как спелое яблоко, не получилось. Вместо этого Гарин почему-то вспомнил свою первую операцию в зоне, тогда еще не здесь, не в Москве. Незавершенное дело о т о звалось ударом по самому дорогому, по семье. Все в жизни нужно доводить до конца, иначе проблема будет тянуться тяжелым хвостом, который однажды напомнит о себе и в момент для этого выберет самый неподходящий. Неожиданно для себя Олег понял, почему он сидит на этой кухне в пустом доме на краю покинутыми людьми города. Он действительно вернулся в зону, чтобы помочь своей семье. Но смысл этой помощи был совершенно в другом. Гарин почувствовал себя так, словно очутился на тонущем корабле без шлюпок. «Хочешь спасти себя и близких?» «Спасай все судно». Когда несколько лет назад Олег впервые надел венец и включил пси-артефакт, он, сам того не зная, ступил на палубу этого общего корабля. И до сих пор не сошел с него на берег. Капитанская рубка оказалась пуста. Кроме Гарина, взяться за штурвал было некому. Так сложилось. Менять что-либо давно уже было поздно. А главное, меняться местами по-прежнему было не с кем. Олег не рвался за штурвал. Он хотел другой судьбы. Но все, что ему сейчас оставалось, это попытаться вырулить. Спасти людей. Покончить с новым псимастером и закрыть эту тему навсегда. Обидно. «Смертельно обидно», — сказал Гарин как бы для себя, но достаточно громко, чтобы Михаил его услышал. «О чем ты?» «Все эти дни у нас под носом был источник информации. Судя по всему, очень ценный. Мы пинали его, как злые дети, насмехались над его хлопушками, ели с ним из одной тарелки. А нам даже не пришло в голову пощупать его поглубже. Убедились, что он не крысы, и остались довольны», — подхватил Столяров. «А ведь Доберман жил в Припяти. Он видел венец». Он мог знать что-то важное. Скорее всего, так и было, раз нам его не позволили просканировать. Проворонили мы с тобой его, проворонили. Ну, з н а ч и т всего это ты погорячился. Давай позавтракаем, обсудим план на сегодня. Есть одна идея. Михаил перенес к столу большую сковородку. Он по привычке приготовил на троих. Взяв вилку, столяров хищно нацелился на еду, но вдруг замер, обернулся в прихожей. Он как будто почувствовал чье-то присутствие. Через мгновение в дверь гулко ухнули кулаком. Гарин и Михаил переглянулись. «Это Геша. И он пришел один», — сообщил Олег. «Серьезно?» Столяров не знал, чему больше радоваться, тому, что б а н и т явился бесподручен или долгожданному прозрению Гарина. «Может, ты давно уже восстановился?» — полковник звонко постучал себе вилкой по лбу. «Просто стесняешься или в силы свои не веришь?» В дверь снова заколотили, при этом Геша что-то проорал, но толстая обивка превратила его голос в глухое гудение. «Хватит дрыхнуть, черти!» — перевел Олег. Михаил, с с о ж а л е н и е м отложил вилку Нужно было пойти открыть, но ему не хотелось терять этот долгожданный момент, когда у друга что-то стало получаться и без венца. «Попробуй еще», – предложил Столяров, – «что-нибудь несложное хотя бы. Зачем он приперся?» «Я не вижу», – честно ответил Гарин. «Ну хоть что-нибудь», – смолился Михаил. В двери пять постучали, после третьего раза он пошел открывать. «Это Геша – конченая гнида», – сказал ему в спину Олег. «Геша сам о себе так думает?» – спросил Столяров. «Так думают все, кто с ним знаком. Он это знает». Ему это нравится. Перед дверью Михаил достал пистолет, с н я с п р е д о х р а н и т е л ь и сунул его назад за ремень. Геша действительно был один. Картину сытулись, а пританцовывая, как старая урка, он прошел на кухню и хлопнул ладоши. «А, яишенка!» У него загорелись глаза. «Омлет с порошка!» б о р к н у л Столяров. «Милости просим!» Геша взял протянутую вилку, придирчиво ее осмотрел и сел посередине, на самое удобное место. «Мы с братвой одни консервы жрем!» Пожаловался он. Иногда еще удается картошки найти негнилой. Но с каждым месяцем все реже и реже. А я только что вашего соседа видел. Забавный был ч е л о в е ч но бесполезный, однако. Жил как плесен и умер как говно. «Не надо так о покойнике», — предупредил Олег. «А, вы же религиозные ребята, а я и забыл», — хохотнул бандит. т г р е х е т п у с к а е т е по своему усмотрению. Хотелось бы знать о цели твоего визита». Прервал его Гарин таким холодным тоном, что Столяров поперхнулся и с удивлением воззрился на товарища. «Я вчера при пацанах не стал брать», – невозмутимо пояснил Геша. «Хотел, но одумался». «Согласен, десять тонн и четверых – это не деньги, а слезы», – буднично произнес Михаил. «Сейчас принесу». Олег ожидал, что Столяров достанет деньги из морозилки, но тот зачем-то выдвинул ящик, где хранились полотенца, прихватки и прочее тряпье. Геша навалился на а м л е т с таким энтузиазмом, как будто бы приготовлено было для него одного – Михаил продолжал копаться у него за спиной, разбирая стопки хлама, до которого и у м а р и н т а руки не доходили. Наконец-то Лёв извлёк маленькое махровое полотенце, когда-то бывшее ярко-красным, но давно застиранное до бледно-розового. Михаил смочил его водой из бутылки, тщательно отжал над раковиной и встряхнул, расправляя. Затем сложил пополам. Получился квадрат размером с мужской носовой платок. «Водки выпьешь?» – спросил он у Геши. «Я так рано не пью». «Ну и правильно». Столяров накинул тряпку бандиту на макушку и тут же выстрелил, словно прибил ее к голове гвоздем. Едва убрав пистолет, он принял на руки заваливающееся назад тело и медленно пустил его на пол. «Давай еще полотенце!» – распорядился Михаил. Олег, опрокинув табуретку, рванулся к тому же ящику и вынул из него половину содержимого. с т а л я р о в не разбирая, подгреб тряпье бандиту под голову. Полотенца мгновенно пропитывались кровью, Михаил ногой сдвигал их в сторону и подкладывал на их место ч и с т ы е «Возьми мешок собирай мусор!» — скомандовал он. — Смотри, сам не перепачкайся. Гарин разыскал большой полиэтиленовый пакет и начал запихивать в него окровавленную материю. А и для чего было нужно? Он двумя пальцами поднял сырое махровое полотенце с дыркой от п о л и Да чтоб брызги не летели, — пояснил Столяров. — Мы ведь не хотим переклеивать обои? — Зачем ты это сделал? — спросил Гарин, игнорируя у н е г м е с т н о й шутки. — Тогда же лучше. — Лучше? — Ну, не нужно искать повод, чтобы н а в е с т и скутера. — Скутера? Если ты будешь все повторять за мной, то... Михаил озабоченно огляделся. я да то нахрен мне такой собеседник!» «Кинь еще тряпок, этого мало!» о к р о в и щ и т о сколько, а!» «Такое впечатление, что у него сердце продолжает биться!» Полковник взял бандита за руку и вправду проверил пульс. «Да не, померечилось!» Гарин выгреб из ящика последней, что там было, и сходил в комнату за постельным бельем. «Вот!» – обрадовался Михаил. «Ну а теперь посмотрим, что у него с собой хорошего!» Пристроив голову покойника на сложенной простыне, он деловито обыскал у Геш карманы. Ничего, п р о в д а толкового там не нашлось. Лишь ключи от машины, горсть фисташек и три пистолетных патрона, видимо, завалявшиеся случайно. После этого с т р е л р о в проверил автомат, который бандит вальяжно приставил в угол. «Гляди, т да он вообще расслабился!» Михаил возмущенно продемонстрировал у о л и г у полупустой рожок. «И больше ни хрена! Как он по зоне ходит, что это за детский сад?» Гарин только отмахнулся, стараясь побыстрее убрать испачканные в крови тряпки. «Рожок мы заряжаем», – прокомментировал свои действия Михаил. «Геша был героическим парнем, отстреливался до последнего». Он в ставил магазин на место и клацнул затвором, освобождая патроник. Героическим, но нечестным. Столяров сунулся морозилку и достал из нее две упаковки банкнот. «Договаривались на десять», – напомнил Олег. «Он решил, что с нас можно взять больше. Мы испугались проблем со скутером и согласились на двадцать». Михаил запихнул деньги покойнику в левый карман. Но это не все его бабки. Подозреваю, он давно уже крысил б р а т в о й Подозреваешь? Подозреваю, кинул Столяров, протянул руку ладонью вверх. Давай, Олег, мы тебе еще найдем. г а в р и н больше не переспрашивая, достал свою пачку евро и положил на стол. Странно, но он уже не воспринимал это как деньги не считал, что расстаются суммы, зарабатывать которые ему по нынешним временам пришлось бы не один год. Сейчас это казалось чем-то вроде банки тушенки или того же р о ж к а с патронами. Михаил, не мелочась, о т щ и п н у л половину пачки и сунул ее Гешу во второй карман. Туда же он отправил ключи фисташки. Затем выбрал из принесенного гариным белья мохнатое банное полотенце и намотал бандиту на голову, из-за чего т о т стал похож на спящего падишаха. «Ну вот мы готовы», – объявил с т р е л я р о в имея в виду себя и Гешу. «Хватит поясничать», – подсадил Олег. «Тебя это забавляет? Меня не очень». Он потер д на л и н о л е м и капли крови и кинул последнюю тряпку в мешок. «Пора ехать», — сказал Михаил. «Чем быстрее доберемся, тем лучше. А нам ведь их их базу еще найти надо». «Я сориентируюсь», — заверил Гарин. По лестнице Геша спускали аккуратнее, чем живого. Учитывая то, что вместе с бандитом несли его автомат и большой мешок барахла, путь оказался тяжелым. Между четвертым и третьими этажами Столяров о л о ж и л Геша на площадке, отошел к стене и три раза выстрелил из пистолета покойнику в грудь. «Уж не знаю, как ты жил». «Но м е р ты точно как говно», — сказал Михаил с таким видом, словно прочел отходную молитву. «А это еще зачем?» — недовольно спросил Олег. «Затем, что одна дырка в голове — слишком красиво, слишком чисто и слишком удачно. На улице так не воюю. Ты т представляешь картину хотя бы в общих чертах? В смысле, понимаю ли я твой безумный план?» «Ну, похоже, что нет», — заключил Столяров. «А должен знать в деталях. Ладно, по дороге будет время, я тебе объясню, где мы случайно нашли убитого Гешу». Из подъезда мандита вынесли без всякой конспирации. Как выразился Михаил, труп не туз, в руках не спрячешь. И вместо того, чтобы тратить время на бессмысленные предосторожности, он решил управиться быстрее. Окно кухни выходило на другую сторону, поэтому тело добермана Олег, слава богу, не видел. «Куда положим?» – спросил Гарин. «Багажник?» «Ни в коем случае. Это неуважение. Загадит он там, конечно, салон, но ничего не поделаешь». Кое-как, пристроив Гешу на заднем с и д е н ь е туда же закинули его разряженный автомат. Мешок с грязными тряпками Олег отнес с мусорному баку у соседнего корпуса. Всю дорогу Михаил инструктировал Гарина, что нужно врать, если скутер надумает опрашивать их раздельно. Олег уточнял подробности, и полковник на ходу закрывал белые пятна в темной истории о находке трупа. За 10 минут продуктивного разговора деталей накопилось столько, что упомянуть все было невозможно. Гарин укрепился в мысли, что их расколят на раз. Возле Калужской его тревога усилилась. У Олега возникло ощущение, что кто-то поглядывает за ним сверху, впрочем, эта неопознанная личность только наблюдала, никак не проявляя своих намерений. Она была как дыхание за спиной, едва различимая, скорее воображаемая, чем существующая в реальности, и все же Гарин обрадовался, что не взял венец с собой. Возле поворота на улице Бутлерова с т р е л я р о в притормозил и прижался к левой стороне дороги. «Готов?» – спросил он. «Стрем смертям не бывать. Поехали». Михаил вывернул руль, уводя «Вольво» с м а г и с т р а л ь н о й у л и ц ы районного значения. Брошенных машин здесь было не больше, но из-за узких тротуаров и плотной застройки дорог оказалась захламленной и тесной. В метрах в с т а т от перекрестка стояли два с а ж ж е н н ы х автобуса. Они занимали три полосы из четырех, а вряд ли это было случайно. с т о л е р о в сбросил скорость до Черепаши и стал смотреть по сторонам еще внимательнее, хотя в этом месте мог бы успешно спрятаться целый полк. Укрытий вокруг было достаточно. Если что учуешь, дай знать. предупредил полковник. «А зачем я тут сижу, по-твоему?» Вопреки опасениям с о л я р о в а за автобусами их никто не ждал. Никто им не встретился и х дальше. Ни постов, ни баррикад на улице не было. «Либо скутер действительно так крут, что люди к нему на пушечный выстрел не подходят, либо он конченый н мудак», заключил Михаил. л к р ы ш е в а т ь большой район, оптом перевозить дорогие артефакты и даже не выставить дозору возле базы, но это как минимум странно». «Либо народу в Москве так мало, что посягать на эту территорию. Просто некому», – добавил Гарин. «Это вряд ли», – протянул Столяров, но развивать мысль не стал. л и щ е Мальвину», – напомнил он. «Да вот она». Олег ткнул пальцем вперед. «Но с такой скоростью мы еще полчаса будем ехать». ь а а, -а" Михаил тоже заметил синюю вывеску на левой стороне. «Ничего, авось не опоздаем». Два родственных НИИ, стоявших почти вплотную, были возведены одновременно – по одному и тому же проекту, бесчетно размноженному на просторах необъятной страны. В одинаковых пятиэтажных корпусах, в одинаковых кабинетах люди занимались примерно одним и тем же, только в первом КБ разрабатывали средства постановки помех, а во втором – способы борьбы с помехами. Хотя возможно, что наоборот. В случае успешных испытаний очередного изделия оба НИИ полным составом получали премии и распивали одно и то же с о в е т с к а я шампанское. Другого тогда ведь и не знали. Они были близнецами во всем, но когда наступили новые времена и неудачные изделия отправились на металлолом вместе с удачными, судьбы двух не и разошлись. Первым заводились то склады, то швейные цеха, то бары с блэкджеком и шлюхами. Постепенно он превратился в обычное офисное здание, при котором открыли парикмахерскую, солярий и прочие радости для арендаторов. Второй институт, напротив, оставался бастионом оборонки. Люди по полгода сидели без зарплаты, но продолжали вычерчивать схемы не то подавителей помех, не то постановщиков. Когда пьяное забытье о 90-х годов развеялось, оказалось, что секретные изделия по-прежнему нужны государству. В итоге один директор не получил орден, а другой переехал с Рублевки в Магаданский край. Но даже спустя много лет после стольких перемен и в стране вообще, и на улице Бутлерова в частности, два здания по-прежнему были похожи как родные братья. Между дорогой и двумя корпусами находился небольшой общий сквер, без всякой границы, хотя разница бросалась в глаза. Первый участок был засажен манерными кривыми деревцами японского вида, а вторая дальняя часть представляла собой ровный газон с прямыми рядами строгих фонарей вдоль асфальтовой тропинки. Миновав здание с парикмахерской Мальвина, Столяров подъехал к институту и направился было на стоянку, но заметил, что въезд перекрыт минивеном, сгоревшим, как и пара автобусом, дотла. Пришлось запрыгивать колесами на тротуар, а потом на газон, благодаря б о р д ю р был невысоким. «Ты полотенце с башки снял?» — опомнился Михаил. «Я...» — Гарин рывком поднял руку к голове лишь потом сообразил обернуться назад. «Да, конечно. Ну тогда с богом», — сказал полковник и длинно просигналил. Потом еще раз длиннее. И через минуту снова. Совсем долго. Через некоторое время грохнули стеклянные двери, на улице появилось двое с автоматами наперевес. Человек по имени Мозоль Олег узнал сразу, а вот второй ему был неизвестен. с т а л я р о в медленно вышел и встал около машины. «Мы так редко принимаем гостей, что я уж забыл, где мой праздничный халат», – громко объявил мозоль. Михаил молча открыл заднюю дверь. Бандит уже собрался выдать новый афоризм, н но увидел отверстие в гешеном черепе и осекся. «Рыба, забери у них оружие», – распорядился он. Гарин и с т а л я р о в без в о з р а ж е н и й отдали свои автоматы второму бандиту помоложе. У него были крупные, но невыразительные глаза, как у несвежего карпа. забавная стрижка, которую может заиметь любой, кто решит самостоятельно подстричься тупыми партнерными ножницами при полном отсутствии освещения. Человек по имени Рыба равнодушно принял стволы и направился к институту. «И пистолет!» – сказал ему в спину Михаил. «Пистолет забери!» – прикрыкнул Мозоль. Рыба вернулся, принял Столярова Макаров, безразлично, как трамвай вновь двинулся к парадному. Мозоль поднял голову, звонко свистнул и призывно махнул кому-то рукой. За темными стеклами он сам едва ли что-ли видел, но скорее просто знал, из какого окна на него смотрят. «Пошли!» – видел бандит. «Загиши спустятся, со скутером говорить будете», – весомо добавил он. «Затем мы приехали», – отозвался Михаил. «Рыба, лети мухой!» «Доложи да там!» – крикнул м о з о л ь БС с т р е м и автоматами на плече сделал рвок, но через пару метров снова перешел на шаг, такой небыстрый, что в холл первого этажа все вошли почти одновременно. Внутри Олег обнаружил ровно то, что и ожидал. Жесткие деревянные скамейки вдоль застекленных стен, д да о квадратные катки с засохшими растениями по углам. Из окошка пропускного бюро торчал ствол крупного калибра, но человек за ним вида не было. Потолок украшала п о п ы т ч а т а я алюминиевая фантасмагория, пол был набран из разноцветных кусков мрамора. Подобный интерьер Гарри наблюдал всю свою жизнь с тех пор, как получил диплом и впервые устроился на работу. Изменилась только проходная. Бандиты снесли вертушку, чтобы она не мешала. Рыба ушел в какую-то узкую дверь слева, а мозоль повел гостей прямо туда, где по представлениям Олега должна быть находиться лестница. Типовой проект не удивил и тут. Ход закончился поворотом на площадку с ш и р и н г о й лифтов по одну сторону и широким лестничным проемом по другую. А посередине болтался молодой мужчина. Сверху спускалась цепь с кожаными проклепанными наручниками для недетских забав. На этой игрушке он и висел. Поистине белым рукам можно было догадаться, что висит он уже давно, и радости никакой от этого не испытывает. Рядом, на второй цепи, покачивался крюк из нержавейки, вроде тех, за которые цепляют туши на мясокомбинатах. Судя по следам, о с т а л и этот инструмент, здесь тоже иногда использовали. «Мозоль!» – жалобно промолвил узник. «Глохни! В следующий раз будет хуже!» «Куда уж хуже-то!» о о н о г о о б е щ а ю щ е потянул мозоль. На этом его общение со страдальцем было окончено. Бандит указал Столярову на лестницу и начал подниматься следом, держась м е т р д в у позади. «За что повесили-то?» э – не выдержал Гарин. «За руки!» – ответил Мозоль. «Это на первый раз!» Больше Олег не стал спрашивать. На третьем этаже бандит ввелел гостям свернуть и, обогнав их, направился по широкому коридору. Вероятно, здесь располагалось руководство НИИ. Пол был паркетным, двери массивными, а на стенах кое-где еще остались черно-белые стампы в латунных рамках. Мозоль дошел до последней двери и остановился. Наклеенные б о к у были сбиты, но светлые следы на древесине информировали, что это кабинет генерального конструктора. «Кто бы сомневался», – фыркнул Столяров. За дверью был казенный предбанник с рядом мягких стульев для комфортного томления посетителей. На столе секретаря стоял монитор, принтер, телефонный аппарат и благоухающий маслом РПК. В отличие от того, что внизу этот пулемет б е с х о з н ы м не был. «И я сегодня без шоколадки», – сказал Михаил. Пулеметчик, сидевший вместе с секретаршей, смерил полковника взглядом и расслабленно переместил зубочистку из одного угла рта в другой. «Завтра принесешь две», – произнес он с неявной угрозой, и Столяров, оценив стиль ответа, сдержанно к и в н у л Мозоль толкнул обитую дермантином створку и посторонился. В кабинете генерального конструктора скутер ничего не менял, кроме кресла, которое для него притащили, вероятно, из самого зажиточного офиса в соседнем корпусе. Кожаная спинка была такой высоты, что даже рослому человеку могла служить одновременно и подголовником. Скутер же, мужчина пропорции до обидного скромных, смотрелся в громадном кресле, как ребенок на папиной работе. Впрочем, вряд ли кто-нибудь ему об этом говорил. «Хлопушки привезли?» – спросил Скутер, хотя по его лицу было ясно, что он уже обо всем осведомлен. «Лучше?» – заверил Михаил. Главарь опустил глаза и поворабанил по столу. «Базу как нашли?» – осведомился он. «Геш сказал». «Так вот, вы его живым видели?» «Конечно. Он за деньгами приходил». «За какими еще деньгами?» «Что у вас там дела с ним?» «Да дел никаких не было. А бабло он с меня требовал за спасение моего друга». Михаил показал Нагарина, как будто без этого бандит не мог догадаться, о каком друге идет речь. «Твои люди подтвердят, Геш вчера десять тонн грина потребовал». «Я согласился». «Но он раздумал брать. А сегодня опять пришел потребовал двадцать». Скутер поиграл желваками. «Дальше что было? Адрес б а з о в Зачем вам сказал?» Геша взял деньги и ушел. — А мы? — Столяров замолчал. — Что вы? — карпнул с к у т е р Договариваю же. А я пошел за ним. — Зачем? Забыл что? Честно? б о н д и т не счел нужным реагировать на этот вопрос, но Михаил упорно дожидался, пока с к у т е р не рявкнул. — Да, говори честно. — Да я хотел его грохнуть, — признался Столяров. — Потому что порядочные люди так не поступают. Выставлять деньги за друга? Что это за манеры? А потом еще удваивать сумму без всяких оснований. Это конкретный мавитон в натуре. «Я бы ему в первый же день глаза вырвал, но я не хотел рисковать другом». «Вот тебе честно», — закончил полковник. «Интересный ты конь», — проронил скутер. «Ну, дальше». «Ушел за ним на улицу?» «Не сразу, через пару минут, чтобы на лестнице не столкнуться. Уехать бы он не успел бы. А если успел бы, не страшно, я бы его в другой день достал». «Значит, ты подписал приговор моему человеку», — сделал его в о з главарь. «А кто ты есть, чтобы такие дела решать?» «Ну, это вопрос философский». заметил Михаил. Мозоль, стоявшая рядом, нервно пошевелилась и положила руку на автомат. Скутер покрутился в кресле, еще больше усиливая образ безалаберного ребенка, и звучно приложил ладонь к столешнице. «Ладно, с у д и т ь не по намерениям, а по результату», — сказал он. «Кто замочил Гешу?» «Да без понятия. Когда я вышел, он уже лежал на травке, во дворе никого не было». «На травке?» — задумчиво повторил скутер. «Там ведь следы остались, правда?» Олег сжал кулаки и впился ногтями в мякоть. Всего предусмотреть невозможно. Агата Кристи доказала это т ы с я ч и раз, но проморгать такую деталь – это убийственная оплошность. Или самоубийственная, если заглянуть немного вперед. Заглянуть, однако, у Гарина не получилось. Скутер был непроницаем, словно надел венец. Олег и не надеялся прочесть его мысли. Но хотя бы пощупать настроение, сыграть веришь-не веришь, он рассчитывал. Однако же сознание главаря было закрыто наглухо. «Конечно, следы остались!» Простецко ответил Михаил. л к р о в много было. Машину испачкали». «Кстати, о машине. Его Инфинити на месте?» «Да, там, у подъезда осталось. Это было что угодно, только не угон», – засмеялся Михаил. «Мозоль, возьми кого-нибудь, сгоняй за гешиной тачкой. Чего добро пропадать?» – р а с п о р я д и л с я главарь. «Прямо сейчас?» «Нет, через месяц!» – спылил скутер. Мозоль почесал большое н е б р и т о е лицо и покинул кабинет. «И следы там проверь!» – крикнул главарь, но дверь уже закрылась. Какое-то мгновение он боролся с собой, решая, догнать ли ему мозоли в коридоре, но быстро сдался. «Так, ну а зачем ты его привез-то?» – поинтересовался скутер. «В смысле, хорошо, что привез. Ну ты сам-то чего хотел? Или просто мелкий прогиб? Тогда слабовато, я прочел бы хлопушками. Моему другу стало плохо, и твои люди ему помогли. Не бросили, привезли к нам на базу. Это по-человечески. И я тоже совесть имею». «Ясно, ясно. Но ты же сам говоришь, что они себя деньги требовали». «Требовал один Геша», — возразил Столяров. «К остальным парням претензий нет». «Выходит, тебе от меня ничего не надо?» «Надо», — бесторименно заявил полковник. «Во как! Денег, еды, оружие! Доброго отношения! Ага! Все-таки это прогиб!» Острая сухая мордочка скутера покрылась тонкими трещинками морщин. Такова была его улыбка. «Да я вроде на вас и не злой пока!» Столяров о г л я д е л с я взял в углу стул и, переставив его к столу, утомленно сел. л о п у ш к и разводить – больно муторное дело», – пожавался он. «Нам вообще-то сельское хозяйство не по душе. Срубить по крупному разок-другой, отвалить по домам – вот наша программа. Заживаться в зоне мы не намерены». Скутер развел руками, что означало одобрение. «Но мы с Олегом не предполагали, что Москву давно поделили», – продолжал Михаил. «И вообще-то мы не рассчитывали, что здесь все так мутно будет». Надеялись как-то…» – он замялся, подбирая слова. «Что будет как в Припяти?» – подсказал бандит. «Ну, приблизительно», – согласился Столяров. «А тут все совершенно не так. В общем, предложение мое простое. Ты даешь мне наколку, где искать настоящий хабар. Называешь людей, к кому можно обратиться. Ну и поддержка нам не помешает. При разборках мы хотим ссылаться на твое имя». «Насколько я понял, оно в Москве кое-что весит». «За это мы отписываем тебе долю». «Чтобы не морочить голову, скажу сразу, мы согласны на 50%. Тебе это должно быть приятно, потому что ты продолжаешь сидеть в кабинете и кушать консервированных крабов. Нам это должно быть выгодно, потому что без твоих указаний мы будем искать хабар очень долго. И не факт, что найдем». «А что же ваша тетя Варя?» «Не применулся и з в и скутер». «Один план обогащения у вас уже, помнится, был». «На квартиру тетя Варя мы разыскали, и пресловутый матрас тоже». р е а л матрас, в нем она деньги хранила. Но кто-то спорол его еще до нашего прихода. Самое смешное, что даже если мы найдем этих людей, предъявить им будет нечего. Зона общая, зона для всех. Да и где их искать-то? Пустое дело. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появился незнакомый боец. «Скутер!» – сказал он, как бы спрашивая разрешение войти и доложить. «Ну, Гешу оформили, могилка готова, б о р т в а р ждет, когда ты спустишься. И вот еще». б а д и т сделал несколько широких шагов от двери и далеко вытянув руку, положил на стол деньги. «Нашли у Геши». «Это все?» — хмуро спросил скутер, не прикасаясь к купюрам. м «Э, э еще орехи при нем были. Немного так, жменька. И патронов чуть-чуть пистолетных. Автомат пустой. Сейчас буду, пусть не расходятся». Скутер п р о с а д и л за тем, как боец покинул кабинет и переложил деньги с места на место. Брезгливо, словно пару дохлых жаб. Там были две упаковки стодолларовых банкнут и еще стопка разрозненных евро. «Двадцатка ваша, насколько я понимаю», — изрек он. «Ну, номера я не переписывал, но похоже, что да», — ответил Столяров. «Насчет евро не в курсе. Это г е ш сам, видать, где-то нашкалил». «Держи». Скутер подвинул одну упаковку к Михаилу. «Мелкое вымогательство я не приветствую». «Почему половина?» Он перехватил недоуменный взгляд собеседника и снова растрескался в улыбке. «Ты же сам предложил. Пятьдесят на пятьдесят». «То есть мы договорились?» Полковник взял деньги и замер. Главарь проигнорировал вопрос, давая понять, что по два раза он не повторяет и лишних пояснений не дает. «Адвокатов у нас нет», — произнес он, сгребая остальные купюры в ящик стола. «За крупные косяки наказание следует моментально, без обсуждения. Мы внизу уже видели». «Внизу... а вот ты о чем!» — с к у т т рассмехнулся. «Не, внизу это за мелкие. За крупные пули. Поэтому сколько бы вы ни урвали, половину, как условились, сюда». Он поставил указательный палец в центр столешницы. «Если решите вообще не возвращаться, а взять мою дулю и тихо слинять на большую землю, то з н а е т е что там тоже есть кому вас позаботиться». Принял к сведению, скупо промолвил Столяров. «В любом случае, сперва будут дела попроще, так? Доверие быстро не рождается, я понимаю». «Для вашего же блага», — заявил бандит. «Нет, я могу и сразу в какую-нибудь а д о в у дыру вас направить. Мне вашей крови не жалко». Но лучше вам самим определиться, насколько вы готовы рисковать. В зоне есть такие места, из которых еще ни один человек не вернулся. Натуральные белые пятна. Я согласен начать с чего-нибудь попроще. Горин томился м е т ь ноги и тоже присел, отодвинувшись к стене. Дальнейшие переговоры полковника с главарем ушли в такие частности, что стали напоминать обсуждение инженерного проекта. В процессе беседы с т о л я р о в выторговал ручной гранатомет и право забирать любую бесхозную машину на подконтрольный с к о т о р у территории. Кроме того, он пообещал п р и в е с т и на бандитскую базу две коробки сардин. Отчаявшись проникнуть в сознание главаря, Гарин начал постепенно расширять о б л с к а н и р о в а н и я но ничего полезного так и не нашел. Мужик по кличке Лентя, дежуривший на пулемете в соседней комнате, в прошлом водитель общественного транспорта, вспоминал, как меняли номер его маршрута. В салоне автобуса, который курсировал между Новыми Черемушками и проспектом Вернадского, частенько можно было заприметить мрачных подростков в черной одежде косящих подстанистов. Такие дурачки попадались где угодно, но на маршруте 666 их концентрация всегда превышала норму. Зима и не так бросались в глаза, а вот летом, когда не нужно было кутаться в теплую одежду, они навязчиво выставляли на показ свои шипастые финички и омерзительные татуировки. л е т я я они раздражали страшно. Как назло, любители ритуального катания со временем запомнили всех водителей маршрута и стали выделять лентяя среди прочих его коллег. Возможно, виной тому была острая бородка, которую он лелеял долгие годы. Так или иначе, московские псевдо-сатанисты принялись караулить на остановках именно его машину. Когда Лентяй это обнаружил, он сбрил бороду. Однако его популярность среди идиотов уже не падала. Вскоре об этом узнали в автобусном парке, чему л е н т е й сам же и поспособствовал, выясняя, как постоят дела с сатанистами у других водителей. Большинство из его коллег просто не обращали внимания на то, какие пассажиры заходят в салон. Однако эти расспросы не прошли даром и на работе с лентяем начали подшутивать. Хотя некоторые относились к его проблеме вполне серьезно. Так буфетчица Глафира Тимофеевна крестилась всякий раз, когда лентей заходил выпить чаю с коржиком, а бригадир автослесарей Пацыкин загонял его автобус на сервис первым и всегда ставил только лучшие покрышки. Между тем набожные старушки долгие годы писали в префектуры и Мосгостранс, требуя переименовать неприятный маршрут. Когда количество писем д о с т и г л а критической массы, кто-то из чиновников не выдержал и дал указание прислушаться к глазу народа. В итоге заменили всего одну цифру, и 666 превратилась в 616. Знающие люди не упустили возможности разъяснить лентяю, что новый номер еще хуже или лучше, это как посмотреть, поскольку он и есть подлинное истинное число зверя. Однако крашенные подростки в черных майках оказались не столь подкованы в демонической арифметике. Их интерес к машине лентяя и ко всему маршруту моментально угас. В первые дни литяй блаженствовал, ему казалось, что теперь в его кабине больше солнца, кислорода и всяческой благодати. Но вскоре он почувствовал, что ему чего-то вот не хватает. Он уже не злился на парней и девчонок с перевернутыми крестами в ушах. В конце концов, это были всего лишь дети, которые по-своему выражали подростковый протест. Многие из них даже не курили, что было особенно заметно в толпе на остановке. Лентей испытывал горечь, словно закатившаяся эстрадная звезда и уже подумывал, не опустить ли ему заново острую бородку. Но через пару месяцев это прошло. Олег, сам того не желая, ознакомился с любопытной, но совершенно бессмысленной историей и жизни пулеметчика. Гарри ничего не мог поделать. Лентей вспоминал этот период так ярко, что пробиться глубже было просто невозможно. Опасаясь быть втянутым в новый никчемный м е м о р Олег оставил бандита в покое и перенес внимание дальше. В другом кабинете кто-то думал о женщинах, хотя не так сочно, как л е н т я я о своем автобусе. Еще один боец из новеньких просто хотел есть, но стеснялся спросить, когда позовут обедать и позовут ли вообще. Или ему можно достать уже свою банку тушенки, не спеша, с черным хлебушком из армейского сухпая, заточить ее, сука, и чтобы никто не мешал н е л е з под руку, потому что жрать, сука, охота давно. Сил уже нет никаких. ж е в а й т е черти что, е с т ь что за с и м ф о н и и ш е с т а к о в и ч курит в углу, о н какая там симфония. А если не пожрать в ближайший час, то можно спятиться, у к а от голода. А это т т у п когда в рюкзаке лежит четыре банки отличной тушенки, сука, по ГОСТу. А эти мутные бандерлоги даже не намекнут, когда уже можно будет пожрать. Гарин с трудом вырвался из этого кулинарного наваждения и проглотил обильную слуну. «Тогда, конечно, сразу сообщим», — сказал Михаил, заканчивая длинную фразу, начало которой Олег пропустил из-за того, что подслушивал чьи-то бестолковые мысли. «Вставай, поедем». Полковник призывно хлопнул Гарина по плечу. Олег поднялся и направился за товарищем, на ходу отмечая, что его слегка п о т а ш н и в а е т То ли это стояла в горле холодная тушенка из чужой мечты, то ли он просто не рассчитал силы и надорвался. «Прикольно!» – кивнул Гарин пулеметчики в предбаннике. Лентяй кивнул в ответ и н е п р о и з в о л ь н о заулыбался. А когда осознал, что не понимает, о чем речь, посетители уже вышли в коридор. «Куда едем-то?» – поинтересовался Олег. «За колокольчиком!» «Зачем?» – прищурился Гарин «Что еще за колокольчик?» «Колокольчик – это колокольчик!» – серьезно ответил Столяров.